Следующий пункт, نقط شيخ رحمه الله يقول الثامن المشركين ومعاوناتهم والدليل قوله تعالى منكم فإنه منهم إن الله لا الظالمين поддержка многобожников и помощь им против мусульман доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха спонталя при на следующий смысл если же кто-либо из вас считает их своими помощниками или друзьями то он сам является одним из них Воистину, Аллах не ведет прямым путем неправедных людей. Шейх сделал поддержку многобожников и помощи против мусульман тем, что делает ислам недействительным. Однако среди ученых фикум возник спор. Что имел в виду шейх? Любая поддержка и помощь против мусульман является тем, что делает ислам недействительным? Или же имеется в виду, что тот, кто помогает мушрикам или неверным, против мусульман с желанием того, чтобы религия мушриков или кафиров взяла верх над религией ислам, тот является кафиром. Барак Луфикум второе мнение является более правильным, как сказал об этом шейх Саллих ибн Абдулзиза Али Шейх Хафиза Он сказал, что тот, кто помогает кафирам или мушрикам, неверующим или многобожникам против мусульман, желая этим самым, чтобы религия мушриков или кафиров взяла верх над религией ислам, этот человек выходит из ислама. А что касается того, кто просто помогает им, тот не является кафиром. Доводом этому является, что шейх, Рахимагулла сказал «музахарату ва-и'ана», то есть «поддержка и помощь». То есть вот это слово «поддержка» Баракулуфикум, она и указывает на то, что у нее есть желание, чтобы религия мушриков или взяла верх над религией ислам. Однако Луфикум, как говорят ученые, что, не, что бы не имел шейх в виду, то есть в своем послании, Важно то, что соответствует Далилю. То есть, является ли просто помощь мушрикам против мусульман куфрам? Имамы всех четырех мазгабов, то есть имам Абу Ханифа, имам Шафии, имам Ахмад, имам Мали, точно так же Шейхуль Ислам Ибн Таймия, точно так же шейху Ислам Ибн Каим считают, что просто помогать кафирам против мусульман не является куфром. И Имам Тахауи, Рахимахулла, передал иджма, то есть единоглас, единогласное мнение в этом вопросе, то есть единогласное мнение ученых в том, что нет, что тот, кто просто помогает мусульманам, просто всего лишь какая-то помощь, что тот, кто просто помогает неверующим против мусульман, то есть всего лишь какая-то помощь, тот не является кафером. Это передал Хафиз ибн Хаджар то есть иджма, который передал Имам Тахауи. И все эти аимма, все эти имамы и когда сказали о том, что просто помощь, то есть просто помогать кафиру против мусульман не является кофром, они сказали то, что шпион не является кафиром, а шпионить баракалуфикум лишь шпионство является помощью в противоположной стороне. Значит, баракалуфикум, мы сказали, что каулюрадж правильное мнение в этом вопросе, то что всего какая-то помощь и не всего лишь поддержка Кафиров против мусульман не является куфром. Однако, если, если вместе с поддержкой и помощью есть желание того, чтобы религия кафиров или религия мушриков взяла верх над религией исламом, то это выводит человека из ислама. А если же человек всего лишь помогает, то он делает один из больших грехов. И мы об этом подробно говорили, разбирая книгу «Саля столь усуль», то есть «Три основы», говорили о разнице между «Тавалли» и «Муваля». То есть, муваля это всего лишь помощь, и это является большим грехом. То есть, когда мы говорим «всего лишь», это не значит, что это маленький грех, это очень большой грех Бараку Луфику, а Тавалли – это уже является куфром. Ученые говорят, что доводом тому, что просто помощь, то есть, как говорят, мутля она всего лишь какая-то помощь, без желания того, чтобы религия, мушрика взяла верх над религией исламом, не является большим куфром, довод не приводят История историю Хатиба ибн балта. хадис а, этой истории привели все шесть имамов, кроме Ибн Маджига, то есть Имам Бухари, Имам Муслим, Абу Дауд, Насаи и Термири. В этой истории рассказывается о том, что когда пророк салаллаху алейхи асалям собирался воевать с микканцами, хатиб Ибн Абибалта написал письмо мекканцам о том, что пророк салаллаху алейхи асалям собирается на них напасть, а пророк салаллаху алейхи асалям держал это в секрете. Затем он послал это письмо с одной женщиной, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал, то есть ему, ему было неспостано сверху о том, что сделал хатыб. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал Али Радулангу и еще одного сподвижника догнать эту женщину, они догнали, забрали у нее письмо и привезли это письмо в Медину. Пророк, саллалху алейхи вассалям, тогда позвал хатыба и спросил его, я хатыб махамалакала хада, у ахатыб, что тебя побудило это сделать? Тогда хатиб ибн Абибалта сказал, «Валлахи я, Расул Аллах, клянусь Аллахом, посланник Аллах, «Ма фаальтуху рагбата на нил-ислям, вуаля ридан куфр «Я этого не сделал, не желая Ислама и довольствуясь куфром». «Я этого не сделал, не желая Ислама и довольствуясь куфром». Тогда Умар ибн Хаттаб, Рады Аланху, сказал у посланника Аллаха, «Позволь мне отрубить им голову». А Пророк, саллаллаху Аллаху, алейхи вассалям, то есть когда услышал слова Хатиба, что «я не сделал это. не желая ислама и довольству куфрам, сказал православу сам садакакум. Он вам истину сказал, он вам правду сказал. А Умару ради Алангу, на его слова позволь не отрубить ему голову, сказал, о Умар, откуда тебе знать? Всевышний Аллах, Субханна Аталия, посмотрел на участников Бадра, а Аби Абибалта был из участников Бадра, и сказал, делайте, что хотите, я вам уже простил. То есть этот хадис Барак Баракулуфикум является доводом тому, что это является... Грехом. То, что сделал Хат и Аби Абибалта, является грехом и не является куфром. Почему? Потому что если бы он сделал куфр, то Пророк С.А. не ограничился бы словами Садакакум. Он вам истину сказал. Сказал бы ему, Варакулуфикум, ты все равно сделал куфр. Ты все равно сделал куфр. Почему? Потому что хаты и Аби Абибалта, когда сказал, что я это не сделал, не жила ислама и довольствуюсь Куфрам, он истину сказал, так как в этом же хадисе я забыл рассказать, когда Пророк, саллаллаху алейхи васлам, спросил, зачем ты так сделал. Он сказал, что я это не сделал, не желая ислама и довольству с куфром, однако у меня в Мекке моя семья и мое имущество. И я хотел, чтобы это как-то было причиной тому, то есть это письмо, что если курайшиты вдруг победят, чтобы они не обидели мою семью, не посягнули на мое имущество. Хат и тому, что он сделал. желание мирского, а это спасти свою семью и спасти свое имущество. Некоторые же заявили, сказав, что то, что сделал Хатып Ибну Аби Балта, является кофром. Однако хатып не является кафером. Почему? Потому что он был мутаауль истолковывающим. А истолкование, то есть тауиль, является тем, что запрещает человека обвинять в куфры. То есть мание, минимание, мнение этих людей неправильно. с нескольких сторон. Первый Хаты Аби Балта в хадисе объяснил причину, которая побудила его сделать то, что он послал это письмо, а эта причина была связана с чем была связана с мирскими делами, то есть семья и имущество. Амутаауль Бараклауфикун, как говорят ученые истолковывающие, тот является истолковывающим является тот, у которого есть религиозное сомнение. То есть, допустим, в наше время некие люди просят что-то у каких-то мертвых и мы не торопимся им делать такфир почему потому что говорим вы зачем просите у мертвых? они приводят какие то доводы из курана и Сунны, понимая что эти доводы указывают на то что можно обращаться к мертвым и мы барак луфикум говорим что их доводы религиозные однако они неправильно доносят и мы говорим мы им не говорим так делаем такфир почему не обвиняем в кофре потому что они будто увелен. истолковывающие, и мы должны до них довести довод. Ихат ибнаби болта, бараку луфикум, его, то есть причина того, что его побудило это сделать, это было шубгадиние, то есть то, что связано с мирским, а не то, что связано с религией. Поэтому он не получается мутаулем. Вещь номер два, бараку что ученые говорят, мутаауль, тот человек, который делает тауиль, то есть тот человек, который занимается истолковыванием, этот человек не может являться грешником. А мы исходя со понимаем баракалуфиком, что то, что сделал Хад, было грехом, и он действительно являлся взял грех за это. Почему? Потому что Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: Омару, откуда тебе знать Омар? Всевышний Аллах посмотрел на участника Бадры и сказал: Делайте, что хотите, я вам уже это прощу. То есть ученые говорят, я вам это простил. Ученые говорят, потому что Всевышний Аллах субханаладдоля знал, что участники Бадры никто все умрут на Исламе. что все участники Бадры умрут на исламе и никто из них куфра не совершит. А провержение номер три Баракулуфикум. Если бы хаты, говорят ученые, если бы хаты попал бы в тауиль, то есть истолкование. то истолкование является научной ошибкой. То есть, хатун альми, как говорят ученые, научной ошибкой. А научная ошибка, баракуллафикум, нуждается в том, чтобы кто-то донес до человека и исправил его неправильное понимание. А пророк, салаллаху алейхи и саллим, фикум, не исправлял ничего. Просто сказал, ты правду сказал. Ты сказал правду. Поэтому Баракулуфикум, ученые говорят, что если какой-то человек придет, и он мутаауль, то сделать делает куфр, и он мутаауль, истолковывающий, мы должны до него донести довод, как мы уже сказали об этом, выше Баракулуфикум. Значит, исходя из этого, как мы сказали, имам Тахауи передал иджима, единогласное мнение о том, что тот человек, который помогает без желания того, чтобы религия мушриков или кафиров взяла верх над религией исламом, этот человек не является кафиром. И если его иджма является действительным, Луфикум, то это единогласное мнение, ему нельзя противоречить. Однако, действительно, в уме были те, кто противоречил этому, но их мнение неправильно. И тот, кто Баракулуфикум сказал о том, что просто помощь или просто поддержка кафиру против мусульман, если нету там намерения того, чтобы религия кафира взяла верх над религией ислама, это имам Алюси в своем Тавсире. Точно так же шейх Мухаммад ибн Усамин, Мухаммад ибн Салих алюфамин в Тафсире Суры Майда. Точно также же об этом сказал абдул ибн Абдуррахман рахман ибн Хасан. Точно также же об этом сказал шейх Фаузан в своем последнем шархе Навакаду Ли Ислам, Точно также же об этом сказал ибн Джаузи в Тафсире. И как мы сказали, об этом сказали четыре имамы, ибн Тайми, ибн Лукаим, и в наше время шейх Салих ибн Абдул-Азиз Али-Шейх.